Глава 15 Кучер жил в небольшом доме, доставшемся ему от родителей. Глухая стена делила строение пополам. Одну половину раньше занимала его семья, а другую – какие-то жильцы, которые уехали на заработки в Ленинград аккурат после смерти матери. С тех пор часть дома пустовала. Кудрин, человек от природы чистоплотный, приятель на свою половину не водил, и, если надо было расслабиться или что-то обсудить, использовал свободное помещение. Там и курить разрешал, и выпить, перетащил туда старую мебель и выщербленные чашки. То, что Сенька отобрал деньги у какого-то мелкого, кучера узнал от своего приятеля, Гриши Лодочникова. Зря он так. Вдруг ребята пригодились. Ты ж Сеньку знаешь. Весло сидел на старом замызганном диване, который под его весом продавился почти до пола. Он свою долю пропил давно, да и раз такая маза подошла, грех не попользоваться. Шкет этот он что, мамки жаловаться побежит, птичку поплачется. «Дурак ты, Гриша. Если у него пять червонцев было, то, может, и еще где-то припрятано. Ты сам посуди, откуда басоты такие деньги, значит, или схрон нашли, или обнесли кого. А где пять, там и двадцать пять. Отдал бы хрусты, пораспрашивал, что и как. Мелкота любит, когда к ней со вниманием, а там, глядишь, и отобрали бы все. Все надо брать, а не помелче тырить, так никогда до серьезных дел не дорастешь. Ладно, выяснишь у Сеньки, кто это был». «Ты кучер голова». — восхищенно сказал Весло. — Я бы не додумался, вот тебе как на духу. наш такой в башке выстроить. Ща Рябой придет, попытаем его. А он зачем припрется? — Выпить на халяву. Говорил, дело у него на тысячу рубчиков, ну, как в прошлом разе, когда у извозчика кобылу с пера цыганом загнал, а те ему вместо настоящих синеньких нарисованные фантики сучили. Он принялся вспоминать те случаи, когда Сенька Рябой облажался. И случаев таких было много, и приятно порассуждать, какой твой кореш дурак, а ты сам ловкий и умный. Кучер расслабленно слушал, кивал головой, а сам думал, чем бы таким заняться, и что лучше брованул он летом на Нижегородскую ярмарку. Там, по слухам от надежных людей, дела большие проворачиваются, не то что здесь, по мелочи клюют. Он даже слегка задремал под монотонный бубнеж приятеля, когда в дверь постучали, судя по всему, ногой. Сенька приперся, радостно объявил весло. Стучаться научился, гаденыш. Когда он распахнул дверь, там и вправду был Сенька Ребой, но не один. Травин забросил Рябову в комнату, перешагнул через порог. — Тебе чего, дядя? — Весло харкнул, сплюнул на пол. Ростом он был пониже, но среди всех своих знакомых самый сильный. — Зачем Сеньку обижаешь? Рибой сидел в противоположной входу стены, тряся головой. — Вопросы есть. Сергей отпихнул Гришу, сделал несколько шагов, огляделся, поморщился. — Кучер, это ты? — Я кучер. Парень, сидящий в кресле, чуть привстал. «А вы кто гражданин?» Спросил он от волнения, от того, чтобы страх не показать, кто такой Сергей, Кудрину было отлично известно. Травин бы ответил, но весло заревел и бросился на него, беспорядочно молотя кулаками в воздухе. С точки зрения Гриши, это был беспроигрышный вариант. Хоть один удар да попадет в цель. Только цель не стал дожидаться, пока Гриш по ней попадет, а выбросил руку вперед, угодив кулаком прямо в лоб. Лобная кость — одна из самых крепких в человеческом организме. По способности вынести удар с ней может посоперничать разве что берцовая. Расколоть ее трудно кулаком, почти невозможно. Но Сергей такой цели себе не ставил. Удар в лоб заставил весло остановиться и перестать колотить воздух. И тогда Травин ударил его левый в живот, заставляя согнуться. А когда голова Гриша оказалась на уровне его живота, заехал коленом в челюсть. Весло повалился на пол. Кучер чуть дёрнулся, когда гость подошел к нему. Да что там, чуть не обделался, но виду не подал. Если не высказывать испуга и агрессии, вероятность того, что противник просто спросит, что ему нужно, и уйдёт, не причинив вреда, сильно возрастает. Поэтому он позволил приблизиться к себе достаточно близко и тут же сказал. «Если вы что-то хотите узнать, товарищ, спросите. Вот это...» — он кивнул на стонущего Гришу и продолжая еще трясти головой Синьку. «Впечатляет. Я ничего скрывать не буду». «Музыкант?» Равин показал на тонкие длинные пальцы кучера. На фортепиано играл, подтвердил тот. Тогда Сергей с гроба стал руку хозяина дома и выломал ему мизинец. Это чтобы ты точно ничего не скрыл, объяснил он подвывающему Кудрину. И отвечать будешь быстро. Замялся, пытаешься скрыть, ломаю следующий палец. Закончится, выдавлю один глаз, потом второй, потом за другие части тела примусь. Ясно тебе, Иван Кудрин. Иван быстро-быстро закивал головой. И рассказал дорогому гостю все, что тут спрашивал и даже не спрашивал. И про то, как Валет из местных авторитетов наказал за ним последить. И то, что они у Любы Акимкиной о нем все выяснили, что Ребой полдня походил и больше уже не совался. Что Валета можно найти на Малине у его биксы Клавки, лакшовки из Ливадии. Он с ней крутит уже с полгода. И что живет эта Клавка у конечной трамвая на фабричной улице в своем доме. Но Валета сейчас вроде как нет, по делам каким-то умотал до конца недели. «Это плохо», — покачал головой Травин. «А как я эту Клавку узнаю?» Кучер взглядом показал на стену, где висел нарисованный карандашом на листе бумаги портрет. Очень даже неплохо нарисованная девушка, но она была хорошенькая, непонятно как, черным по белому художник передал свежесть и молодость. «Это откуда у тебя такое?» «Весло рисовал», — заныл Кучер. «Он всех рисует. По памяти может кого угодно нарисовать». Травин похлопал его по плечу. не него это так. Подумаешь, пальчик. У тебя еще девять таких». А теперь расскажи мне о тех людях, которые с Пашкой Чухонином в Леваде сидели, когда вы его обнесли. А вот тут Ваня Кудрин ничего не знал. Видел этих жиганов он один раз в жизни. Правда, несколько дней назад вроде второй раз одного из них встретил на улице. И почти уверен, что тот самый, только одет был жиган по-другому, в костюмчике и штиблетах. Это чуни знакомые, с ним они сидели, простонал он. По виду люди солидные, при деньгах, но кто такие знать не знает. Может, Валет знает? — Может, — закивал кучер. — Наверняка может. Вы уж к нему сходить, пожалуйста. Я все сказал. Если даже чего забыл, вспомни, обязательно расскажу. Как на духу, только не бейте. — А с чего ты решил, что жиганы это? — Так на урок не похоже. По виду офицера, бывший из Беляков, держались спокойно. Кто же еще может быть? Сергей оставил кучера в покое, подошел к веслу, присел рядом с ним на корточки. Слышь, Гриш, ты ведь соображаешь все. Тот быстро-быстро закивал головой со страхом и ненавистью, глядя на Травина. Способностью у тебя есть, а занимаешься всякой фигнёй, хотя дело твое. К завтрашнему дню портрет этих залетных мне сообрази. Будешь плохо стараться, я покажу тебе, как ногу можно за раз сломать в четырех местах. А будешь хорошо стараться, не покажу». — Я их видел один раз и то мельком, — угрюмо сказал Лодочников. — Тут, тут, тут и тут, — показал прямо на его ноге, — травян те места, где нога будет сломана. Гриша поёжился и снова часто-часто закивал. Тот очнулся Рябой, закричал дурным голосом, вытащил из кармана выкидушку и бросился на поднявшуюся Сергея. Тот подождал, пока Сенька приблизится достаточно близко и ударил его ногой в живот. Рибой сложился пополам, нож у него из рук выпал и покатился по полу, замерев возле Гриши. Тот поспешно отодвинулся, чтобы Травин не подумал, что он весло тоже хочет напасть. Сергей насмешливо хмыкнул. «Физическое воздействие, оно и разум укрепляет», вспомнил он слова своего учителя физкультуры. «Где я живу, вы знаете. Завтра деньги, которые у детишек забрали, отдать вдвойне. Так поступать нехорошо. Картинки жиганов принесете, и чтобы не каляки там, маляки были, а в пол анфас. Вон, кучер знает, что это такое. Проведаю, что обмануть хотели, или вдруг дружка своего валета предупредить решили. Еще хуже. Если вдруг сбежать, решить по дурости. Подвал у меня есть, там изумруют трупы ваши. Места много, хватит на всех». «Ах, да!» Он подошел к Кудрину, который испуганно зажмурился, и резким движением вправил ему палец обратно. Я же не зверь какой. Весло дождался, пока дверь захлопнулась, и тут же бросился к комоду, по пути пнув Рябова ногой. — Ты-то за что? — заныл тот. — А этого рода завтра на пику подымут. Я постараюсь. — Заткнись, придурок. Из-за тебя все, — Гриша рылся в комоде. — Где тут бумага лежала и карандаши? — В нижнем ящике, — подсказал кучер, баюкая палец. — Эх, Валету не рассказать, он бы деньжат отсыпал. Но я не дурак с этим, как его там связываться. И тебе не советую. И тебе, рибой. Последние слова он сказал с сомнением. Рибой при слове встрепенулся, кое-как дополз до двери, поднялся, держась за ручку. Пару раз глубоко вздохнул и вылез наружу. Кучер проводил его внимательным взглядом. «Дурак», — сказал он, — «ой, дурак, побежал закладывать. Он ведь и нас с тобой заложит, да?» «Что делать будем?» — Весло посмотрел на дверь. «Может, его того?» «Не, пусть бежит. Я же сказал, что валета в городе нет. А то, что он у клапана на малине сейчас отлеживается рябом, узнать не надо». Клавки сунется, так и решам, стук инглишев, правда, от этого верзила избавимся. А нет, нас спрос маленький. Клавк нас закладывать не будет, ума хватит, повязаны мы. Так что ты рисуй, Гриша, да покрасивше. Травина взяли прямо в отделе, Он заприметил милиционеров, еще когда в здание входил. Трое служителей порядка курили, а при виде него нервно зашептались. Сергей уж хотел был подойти, спросить, не его ли ждут, вроде как пошутить. А оказалось, не шутка это. Сначала секретарь, когда он добрался до приемной через несколько подотделов, сказал, что Кац его ищет очень срочно. Потом самого Каца в его кабинете не оказалось, а вместо него обнаружились еще три милиционера, вооруженных наганами. «Гражданин Травин», — грозно спросил старший с квадратом на красной петлице. Сергей протянул удостоверение инспектора отдела. Командир отделения, видя, что задерживаемый не сопротивляется и личности не скрывает, чуть расслабился. Но Наган не опустил, так и косил глазами то на Травино, то на красную книжечку. «Вас вызывает следователь», — наконец сказал он. «Просто вызывает», — уточнил Сергей. Милиционер слегка замешкался. В повестке было указано в качестве свидетеля, но на словах он получил строгое распоряжение доставить задержанного под усиленной охраной и поместить в камеру. «Просто», — наконец ответил он, — «но приказано проехать с нами безотлагательно». Последнее слово он произнес по слогам, оно было красивое, но длинное и трудное. Семейная банда, промышлявшая в вещей пассажиров и прирезавшая по пьяни машиниста литерного поезда «Москва-Владимир», в полном составе сидела в камере. Трое молчаливых среднего возраста, побитых жизнью, но еще крепких мужиков, поздорились с кочегаром, получили от него лопаты и пошли разбираться в кабину паровоза. Ругань закончилась потасовкой, разбитой головой кочегара и ножом в правом боку машиниста. От греха подальше его засунули в пышущую жаром топку, где тут и обгорел до неузнаваемости. И теперь обычным вором в подпитии, пошедшем на мокрое дело, грозила 136-я статья «10 лет лишения свободы». Правда, следователь намекнул, что если они проучат одного человека, то статью он изменить на 138-ю, а это если учесть пролетарское происхождение задержанных всего год исправительных работ. Кроме них в камере сидели тихий интеллигентного вида старичок, обвинявшийся в растрате профсоюзной кассы, и молодой человек примерно одного с возраста в широких штанах и козоворотке. Им достались нары рядом с окном, братья заняли остальные три, расположившись на нижних лежанках. Пожилой испуганно жался, а вот ровесник Сергей сидел совершенно спокойно. Травин тюремный обычай теоретически знал, в интернетах что -то только не понапишут, но плевать на них хотел. Поэтому, когда на него уставились пять пар глаз, он просто подошел к самым дальним от параши нарам, на которых сидел старший из братьев, и скинул его вниз. Командир отделения пообещал, что ждать ему придется недолго, максимум час, потому как товарищ Мальцев на срочном совещании, после которого тут же приедет. Вышвырнутый Сергеем убийца еще пытался встать, когда Травин улегся на его место, скинув пиджак, положил руки за голову и закрыл глаза. Нары были коротковаты, ступни высовывались за пределы лежанки. Камера была грязной и вонючей, но Сергею приходилось и в худших условиях спать. Он собирался вздремнуть, как-никак ночной сон вышел коротким. «Борзый!» — наконец сказал старший бандит, и двое ее братьев тут же вскочили. «Ты, сука, на кого руку поднял?» Сергей отвечать не стал, вступать в перепалки — последнее дело. По его разумению, угрожать кому-то не было смысла, если эти угрозы не подкрепить делами. Так что с его точки зрения бывший хозяин нар поступал неразумно, начиная со слов, а не с хорошего удара кулаком. Слышь, Кузьма, похер на следака, гасить его надо, сказал один из младших братьев. Ага, он иди, гаси, огрызнулся Кузьма. Ему сказали, что проучить надо будет молодого высокого парня, а не очень высокого и очень большого, и очень наглого и самоуверенного. Чуйку Кузи прям-таки вопила, что связываться с таким себе дороже. Что сдолись, Фрейра? Вдруг подал голос парень в косоворотке. «Вас же трое, а он один. Держите. И кинул он непонятно, откуда добытую заточку. «Вот это дело!» — младший оживился, покрутил обточенный кусок арматуры в руках. «Не зевай, ребята, ату его!» И троица набросилась на Травина. Точнее говоря, кинулись вперед два младших брата. Старший хотел было их удержать, но, вспомнив пережитый только что позор, тоже двинулся к нарам. Бить лежащего на кровати человека не так просто, как кажется. Ногой его не ударить, а руки могут совершать движение только в одном направлении — сверху вниз. В то же время у лежащего для обороны доступны все четыре конечности, плюс упор в виде кровати. Правда, обзор ограничен, особенно со стороны головы, чем и попытался воспользоваться бандит с заточкой. Он чуть присел в изголовье, вытягивая руку к горлу Сергея, в то время как второй младший навалился на правую руку, блокируя ее. Травин мешать ему не стал, вытянул левую, схватил за шиворот бандита с заточкой и рванул на себя. Будь это нож, тот бы чиркнул по груди, разрезая рубаху, но заточка, как такового лезвия, не имела только стриё и проскользила по телу. Лицо бандита оказалось на уровне подбородка Травина. Сергей резко поднял голову, нанося удар лбом в челюсть. Кости хрустнули, бандит попытался закричать, но раздробленные кости не дали открыть рот. А Травин тянул его дальше, набрасывая на второго из нападавших. Заточка, словно пика, вошла тому в левое плечо. Бандит заорал благим матом, отпуская руку Сергея, пытаясь вытащить арматурину из своего тела, но подельник, навалившись на него, повалил на пол. «Два ноль», – прокомментировал со своего места парень. Сергей вскочил на ноги и врезал с разворота кулаком в грудь старшему. Того, по его ощущениям, словно каток переехал, тело отбросил на противоположные нары, дерево не выдержало, и конструкция развалилась. Кузьма тяжело задышал, заерзал по полу, нащупал рукой обломанную деревяшку и попытался подняться. «Значит, следак тебе приказал», — раздался голос. Кузю вздернули вверх, и он повис на руке Травина в 10 сантиметрах от пола. Ворот рубашки сдавил горло, перекрывая артерии. Мужик побагровел, попытался вдохнуть, но воздух не шел через пережатую трахею. Послышались хлопки. Парень, бросивший точку, поаплодировал Сергею. «Браво», — сказал он, — «три ноль. Сейчас и 4 будет». Травин отбросил задыхающуюся Кузю в сторону, шагнул к парню. Тот не испугался, вскочил, протянул руку. «Привет», — сказал он, — «я Валет. Мне тут кореша Маляву прислали, что ты меня ищешь. Так я решил сховаться. Уж больно слухи о тебе идут грозды. А тут ты. Пока мусора бегут, давай побалакаем, как кореша». Травин руку пожал. И сжимал до тех пор, пока не треснули кости. Валет дергался, пытался вырваться из стального зажима, кричал что-то про кодлу, которую Сергей на перо посадит. Под конец травин резко крутанул ладонь Валет по часовой стрелке, выворачивая кисть. «А вот теперь побалакаем», — сказал он. «Ты, Баклан, совсем страх потерял. В кореша мне набиваться». Надзиратели не появлялись целых 15 минут, предоставив задержанным самим разобраться между собой. Так что у Валета было достаточно времени, чтобы рассказать то, что интересовало Сергея. Правда, первые несколько минут он потратил впустую, боюкая больную руку и угрожая неминуемой расправой. И только когда его сокамерник вывихнул и вправил ему локтевой сустав, вор понял, что разговор предстоит серьезный. «Будешь фуфло толкать, хуже будет», — предупредил его Сергей, цыкнув на старшего из братьев, который проявил интерес и подполз поближе. Кузьма отполз обратно и прикинулся спящим. «Ой, как на духу, а то я ломать люблю, а вот чинить не очень». Про залетных, которые распорядились проследить за Сергеем, Валет много не знал. Появлялись в городе время от времени, старшие к ним относились с уважением, а вот те с блатными связь принципиально держались через чуню, который у них на побегушках был. Сами они, Валет был уверен, были, если не тузы, то минимум короли. Всегда при деньгах, вели себя независимо, щипачи их не трогали, подручным своим не дозволяли. Дела у этих двоих были торговые, в дела городские они не лезли и, если нанимали кого-то по своим малопонятным делам. Вот как проследить за Сергеем, например. Когда разговор зашел о бритве и Никифоре, Валет замялся, глаза у него забегали. И Сергею пришлось напомнить, что локти у вора два, а еще колени есть. И тогда Валет внезапно вспомнил, что бритва раньше у Непмана долю отжимал, а потом вроде как отошел от общих дел и стал склады обносить. И Никифор этот у него за место грузчика был. А Валет знал это, потому что пару раз помогал транспорт организовывать, и Никифор телегу забирал. Но про то, что бритва торговый лют резал, Валет первый раз слышал. Может, раз или два для устрашения не до смерти. Наоборот, базарили, что пришло это, уж больно жестоко они жертвами обходились. К Мальцеву Травина привели из одиночки, когда надзиратели наконец зашли в камеру, то увидели они там совсем не то, что ожидали. Двоих заключенных увезли в больницу, а Сергея заперли в карцере от греха подальше, но вежливо и без рукоприкладства. Правда, когда в допросную привели, то пристегнули наручниками к стулу. Инспектор отдела и следователь уездной прокуратуры некоторое время сидели, глядя друг на друга. «Свидетель, значит?» Первым нарушил молчание Сергей «Мальцев, ты когда Советский уголовно-процессуальный кодекс в последний раз читал?» «Наизусть знаю», — коротко ответил следователь. «Не помню я, что там о членовредительстве говорится. Может, подскажешь, по какой статье невиновного человека курком подсаживают, да еще срок убийцам поганым скостить обещают, если они этого человека прижмут хорошенько?» — Ты, гражданин Травин, за убийц не беспокойся, получит по закону то, что полагается. А вот ты, кстати, о своей сейчас еще одну прицепом, считай, получил, за нанесение тяжких в камере побоище устроил. Так что вопросы я здесь буду задавать. У нас в разработке делишки твои с Никифором Кузьмичем Пасечником, с которым вы золотишко не поделили. Ты, Травин, выходишь по всему грабители-убийцы, ничем не лучше этой троицы. — Так, золотишко вы хотите в другое дело впихнуть? — Травин невозмутимо смотрел перед собой. На грабителей банк повесить. Уже и Герин согласился. Я, Павел все дело, которое ты мне подложил, изучил, и не только его. — Как ты? — следователь аж закашлялся. — как? В кабинет пробрался? Взлом уездного суда? И этот равен статья еще похлеще будет. Дело политическое, ты из тюрьмы выйдешь лет через двадцать, и то в лучшем случае. Сначала склад, потом банк, теперь вот это. Стоило в нашем городе появиться и заляпался ты по самые уши. Сергей вздохнул. «Ты ведь сам не веришь, Мальцев, что я в этом замешан. Поэтому я на откровенности вызывал. И сейчас вон маринуешь вместо того, чтобы обвинение предъявить. А я помочь могу». «Это как же», — усмехнулся следователь. «Преступников найдешь?» «А если так?» «Сладко поешь», — следователь бросил карандаш на стол. «Замочил ты макрушника, честь и хвала, ладно, признаю, и по делу только свидетелем до сих пор проходишь. Но хоть доказательств пока нет, думаю, что это подельник твой был, вот и пытаешься сейчас выкрутиться, мозги мне заморочить». И с Пасечником тоже сговорился. «Нет у меня к тебе доверия, гражданин Травин, ни к тебе, ни к твоим словам». «Все вы одинаковые, как прижмет вас советское следство, изворачиваться начинаете, придумываете все подряд, только чтобы ответственности избежать. Но пролетарский суд разберется, кто преступник, а значит место твое на кичи». «Я докладную с утра завез в отдел, как ни в чем не бывало», — сказал Сергей. «Как раз до того, как меня милиция повязала». «Какую еще докладную?» «Имущество у Ферапонтовой обнаружилось. Огородик в пригороде с сараем, выданный городом в пользовании. В связи со смертью пользователя подлежит возврату. Мне вот интересно, сейчас эта бумага в подотделе землеустройства лежит, завтра они примут решение и будут составлять предписание, чтобы опись сделать». Дело-то не быстро, но дня через четыре, хотя, может, и через недельку, а то и месяц, кто-то из инспекторов поедет проверять, что и как. Мальцев задумался, покатал карандаш по столу. И что-то там нашел? Не просто так сказал ведь. «Бумажки интересные», — Сергей хмыкнул. «Это кассирша документики вынесла. Так по ним видно, что директор банка кредиты выдавал частникам, у которых склады обнесли. Непмана эти долг этот пока не вернули, и, кажется, мне не собирались вовсе». А еще что перед смертью абрикосов двадцать тысяч из банка забрал? Интересно. Мальцев даже чуть привстал со стула, наклонился к Травину. И где теперь эти бумажки? Там же, на месте лежат. Только ты, Пал Евсеич, обыск там устраивать не торопись, тайком забери. Это с чего такая таинственность? Сдается мне, объяснил Травин, кто-то информацию оперативную сливает бандитам уже давно, может из коммунхоза, а вдруг из адмоотдела. Если ты туда с милицией приедешь, человечек этот затаится, и его уже не выковырить. А так, выдаст себя, проявится обязательно, они ведь Ферапонта бы наверняка за эти бумажки укокошили. Знала она слишком много, все выплаты через нее шли. Мальцев что-то оживленно чертил на листе бумаги. Я правильно тебя понимаю, что участники брали кредит в банке, покупали товар, потом его у них воровали, и кредит они вернуть не смогут, так что долг им спишут, верно? «Нет, наверняка и кражи-то не было. прям с фабрики увозили гниды, а со складов только малую часть, поэтому ограбления им нужны были, чтобы следы недостачи скрыть. А Непманов убивали, чтобы это не всплыло. Погоди, так жертвы эти, которых убили, они кредит как раз не брали. А Брикосов так просто продал свой магазин и деньги забрал». «Точно», — кивнул Травин. То, что сказал Валет, он решил пока следователю не говорить. Но намекнуть надо было. «Выходит, кража со склада и убийство не связаны никак. А значит, Панченко Непманов не убивал». И ходит убийца пока на свободе. Ты ж читал дело, нож с его пальчиками нашли. Как только Панченко умер, убийство прекратились. Ножик этот, Сергей поморщился, но никак орудием убийству быть не может. Сам посуди. Горло Манукянсу располовинили от уха до уха одним движением вместе с гортанью. Не просто вены вскрыли, а чуть не отрезали голову. Тут посерьезнее оружие нужно, вроде как шашка или тесак. Или бебут какой-нибудь, у казаков такие видел. Шея, она только с виду нежная и беззащитная, а там и мышцы, и хрящи, и жир. Просто так не разрезать. И сил нужна большая, и лезвие острое, и достаточно длинное. Топором еще можно с хорошей заточкой, но им проще перерубить, а тут рана резаная была». Со знанием дела говоришь», — хмыкнул Мальцев. «Самому вот так приходилось?» Травин кивнул. «Ты кому-нибудь еще об этом рассказывал?» «Нет, только тебе». — Хорошо, и не говори. Мы же дело вместе изучали, и я, и Гирин с Корецким. А они-то должны были знать, в Красной Армии вместе служили. Странно это. — Вот и я говорю, странно. — Ты раньше времени поклеп на работников органов не наводи, — строго сказал Мальцев. — Каждый может ошибиться. Но как только что узнаешь, сразу ко мне никакой самодеятельности. — Обещаю. — Хоть и скользкий ты тип травен, но, признаю, резон в твоих словах есть. И вот еще, отдари ты отступишься. — Нет, да и не пара нам с тобой. «Почему?» – изумился следователь. «Такие женщины не для долгих отношений. Пал Евсеевич, они свободу ценят. Вон, дела у нее вчера были, так она меня домой отослала, без извинений или смущения. Надо порвать будет, так же спокойно ты сделает. Ты же, может, семью с ней хотел создать детишек, чтобы нарожала борщи, варила, да дом сидела. Я-то тебя помоложе буду, но поверь, не выйдет ничего». «Не твое это дело. Личные дела впутывать не будем?» «Не будем», — кивнул Мальцев. «Только потому тебя выслушал, Травер, что мысли у нас с тобой схожи, тоже чувствую, две разные банды это. Да и в то, что ты замешан, тоже не очень верю, но учти, следить буду постоянно. Чуть дернулся куда, тут же из свидетеля в обвиняемого превратишься. И чтобы никаких там пинкертоновских штучек. Я, следователь, это мои дела, а не твои. Буду вызывать тебя на допросы, и тогда и разговаривать будем. С Ферапонтовой ее землю нарисуешь все и расскажешь, что и как. В остальном тоже никаких тайн». «Договорились». Травин нарисовал кое-как на листе бумаги подобие карты, обозначил, где находится сарайчик, объяснил, как его гарантированно найти, приподнялся, звякнул наручниками. «Паша, пистолет не дашь? Лучше парабеллум, я к нему с войны привычнее». «Кринько!» — крикнул следователь. В комнату заглянул милиционер. «Снять с задержанного наручники, вывести из здания, и чтобы дух его здесь не было». Несмотря на обеденное время, Сергей успел еще вернуться к зданию коммунхоза-отдела, забрать мотоцикл, оставленный на попечении дворника, и прокатиться по нескольким объектам. Пришел домой он только часов в восемь, голодный уставший. Хотел было к соседке пойти, но его перехватил Кирилл. «Дядя Сережа», — сказал он, — «деньги сегодня занесли». «Все?» С запасом. 150 пятьдесят в бумажками. Сказали, полтинник — это за фингал, который Петрухе поставили. И вот еще». Кире протянул Сергею листы бумаги. вельно передать с нижайшим поклоном». Тот взял бумажки, развернул. Первого нарисованного человека, того, что помоложе выглядел, он не знал. А вот второй был ему хорошо знаком. До мощного, давящего голову спазма.